Глава 34. Граница ночи. Часть 2. В третий раз за этот месяц мне пришлось разнимать мистера Бинса и Ямака Джо, кричащих друг на друга. С тех пор, как Джо открыл новый Starbucks напротив чашки Явы, мистера Бинса все пошло наперекосяк. Сначала они просто пытались сбить друг другу цены, затем пропал груз кофейных зерен. и Ямокко Джо начал бросаться грязными обвинениями. Совершенно необоснованными, поскольку из-за некоторых сбоев в системе терминалов Старбакса место разгрузки оказалось в Филидельфии. Ненавижу! Они, кажется, совсем позабыли, как поступать по понять. Вчера Ямокко Джо расчехлил новую рекламу старбаковского горячего кофе. Никогда еще не ощущала такого желания купить чашечку кофе из-за понравившейся рекламы. Не знаю, чем горячий кофе отличается от любого другого, но мистера Бинса так взбесила реклама, что он сам едва до не раскалился. Он даже назвал ее «выпиющим примером использования секса для продажи кофе». И мне кажется, что тут он попал в точку. Мистер Бинс сагитировал стадо местных пони стоять у входа в кофейню Джо, клеймя беднягу как и и дегенерата, и докучая его клиентам. Обычная чушь в духе «задумайтесь о детях». когда я пришла, чтобы прекратить это все. Одна старая кобыла ударила меня транспарантом. Емоко Джо пришел к нам на помощь, и я не успела оглянуться, как он столкнулся лицом к лицу с мистером Бинцем, И было похоже на то, что дело дает долеганий. Не очень успокаивало нервы и то, что глупый визгливый пудель мисс Визер сорвался с поводка и прибавил к общему шуму свое невыносимое тявканье. Урезонив их, Я отправилась прямиком в быстропомощь штопаться. Не могу поверить, что оставила свою работу в Мэйнхэттене ради этого дерьма. Чемодан, принесенный каламити, был заперт. Открыв его, я нашла старую форму охранника, электропогонялку шокер, месячный проездной на линию луны и комикс «Кобылы-мечницы». На обложке красовалась кобылка с нелепо вызывающими формами, не покрывающей бока броней и мечом во рту, сталкивающаяся с обрыва монстра, похожего на помесь гигантского Яогая, с Мирмун, и жеребец, прячущийся за ней с вытаращенными глазами. Вдобавок там оказалась целая куча аудиокассет ежедневников. Большинство из них испортилось без возможности восстановления, но мне удалось перезаписать в пип-бак целых восемь штук. Наш небесный бандит облетел вокруг развалин питомника, окрашенного в кричащие зелено-розовые тона. Перед парадным входом стояла мультяшная статуя улыбающегося крокодильчика. Питомник располагался между берегом мрачной Мейнхэттенской реки и рядом железнодорожных путей, которые пересекали улицу, ведущую к нему. Повсюду были разбросаны пустые железнодорожные цистерны, из большинства которых вытекал светящаяся ядовитая гадость. Когда взорвалась жарбомба, состав пошел под откос, расплескав Радиоактивные отходы еще и на несколько корпусов питомника. Инкубатору досталось больше всего. Несколько вагонов летело в здание и в водяные запруды, разрушив их до основания. Дом престарелого Гамми и заповедник аллигаторов. Хм. Яна считала по меньшей мере дюжину этих огромных животных, которые кружили в водных запрудах или лежали на берегу, а за разрушенной стеной инкубатора заметила едва уловимое движение эпических размеров Радигатора, который запросто мог оказаться размером с целый вагон. — Внутрь не пойдем, — объявила я. кобылы из зарбы просила нас не вредить местной живности. Мне не вполне была понятна эта просьба, ведь Радигаторы представляли собой явную угрозу, расположенному ниже по реке городу. Видимо, турели под мостом Бреклинского креста время от времени стреляли не по одним только кровокрылым. — Здоровяк, что там прячется. Выглядит так... что, кажется, будто может меня целиком проглотить. Вилетри Меди усмехнулась. В этом нет необходимости. Каламити, просто опустись на крышу, я подыщу для Пайерлайт укромный уголок, где она сможет отдохнуть. Она со скорбным взглядом посмотрела на раненую птицу, завернутую в одеяло. Раздавшийся кашель Феникса и пробежавшая по ней дрожь только усилили тревогу моей подруги. — Есть! — отозвался Каламити. — Не мешкайте! Крыша, походу, на честном слове держится. — Как думаете, почему полные попросили нас не убивать этих зверей? — Поинтересовался Ксенит. — Я вам скажу, почему, — смеялся Каламити. — Да потому что мясо радигаторов просто вкуснятина. В льве Тремиди скривилась, а Ксенит выглядела так, будто съела испорченный бутерброд. Я же, с другой стороны, почувствовала, что упустила шанс, когда в первый день выбралась наружу. Я даже не подумала, чтобы убить и зажарить Радигатора около памятника Биг Макинтоша. Каламити посадил небесный бандит на крышу питомника, приземлившись с оконем всех четырех копыт. Крыша застонала и опасно просела под нами. Во мне поселились подозрения, что Каламити был недалек от истины. В Вильветри Меди вышла, левитируя за собой завернутую в одеяло паэрлайт, И пошла куча ящиков в одном из углов здания, осторожно ступая по неустойчивой поверхности. «Я тебя тут ненадолго оставлю», — мягко проворковала Вельвет. «Тут много хорошей теплой радиации. Вскоре ты будешь чувствовать себя как раньше». Трескотня моего пибака подтвердила ее правоту. И всем нам следовало принять антирадина, как только мы уберемся отсюда. Вельвет не видела нажимной плиты. Честно говоря, я тоже. Проклятая штуковина была хорошо замаскирована. Вельвет была рядом с ящиками, когда наступила копытом на нее. Один из ящиков открылся со взрывом разноцветных лент, конфетти и блестяшек. Воздух разорвал звук трубы и несколько двухсотлетних шариков. Осталось лежать на дне ящика, покрытые сальным налетом и гнилью. Вельвет от неожиданности на несколько шагов отпрыгнула назад, и с глухим стуком приземлилась на все четыре копыта. Крыша рухнула под нами. Я почувствовал себя отвратно, меня бросило в невесомость, когда небесный бандит накренился и начал падать в то пустое пространство, где раньше была половина крыши. Каламити быстро захлопал крыльями, снова поднимая нас в воздух, в то время как я заключил вельвет ремеди и паерлайт в пузыри левитации. Несколько кусков потолка свалились в лужи внизу, заставив металлические мостки зазвенеть. С громким гулом под нами рушилось здание. Вельвет и Пейрлайт медленно плыли назад к небесному бандиту. Очевидно, мы должны были найти другое местечко, чтобы позаботиться о выздоровлении жар феникса. Внезапно из провала вырвалась огромная голова колоссального Радигатора. В последний момент я успела оттащить Вельвет, Ремеди и Пейрлайт, но существо задело Вельвет своей чешуйчатой мордой и вышвырнуло ту из пузыря левитации. Черная единорожка упала на бок монстра и соскользнула по нему в заводь, кишащую гораздо меньшими радигаторами, подняв при падении стол брызг. Гигантская рептилия извернулась и разинула пасть, пытаясь схватить небесный бандит. Мне было и страшно, и смешно одновременно. У этого чудовища не было зубов. Огромные, беззубые челюсти сомкнулись на фургоне, угрожая утащить нас вниз. Каламити вскрикнул, неестественно изогнувшись и беспомощно повис в воздухе, едва справляясь с одним здоровым крылом. Вельвет реме дебило копытами по воде, отчаянно пытаясь удержаться на плаву, а к ней уже приближались иные маленькие радигаторы. Плавание, как правило, не входило в число нужных навыков для жизни в столе. Подплывший ближе всех радигатор раскрыл пасть, продемонстрировав два ряда острых, как бритва зубов. В лихорадочной панике Вельвет бросила в него заклинание анестезии, после чего ухватилась передними ногами запарализованное животное, словно за спасательный круг. Исполинский радигатор продолжал тащить нас в инкубатор, по-прежнему, не желая его убивать, я впервые за все время достала самострел с отравленными дротиками и всадил их один за другим в мягкую плоть крокодильей глотки. Титанический радигатор рожал челюсти, содрогнулся и рухнул заводь. Поднявшаяся волна перенесла вельветремеди и несколько вовсе не лишенных зубов хищников через ограждение. Надсадно крякнув, каламите, взмахнул крыльями и потянул за собой освобожденный пассажирский фургон. Я снова создала вокруг Вильветремеди телекинетическое поле и подняла ее в воздух. Мгновение спустя на том месте сомкнулись челюстью сразу нескольких радигаторов. «План Б?» — спросила Ксенит и ухом не поведя. «Я как раз начала отмокать в роскошной ванне, когда поступил экстренный вызов из торгового центра. Мисс Везер сообщила о грабеже. Я добралась туда, не успев высохнуть, в к шкурке униформе только для того, чтобы услышать, что вором оказался новый спаркольный автомат в прачечной и что украдена была единственная монетка. Очевидно, она наткнула в кнопку этой новой рад спарколы, а автомат выдал ей обычную. Ах, кошмар! Оператор в солнечных пузырьках, Естественно, не имел возможности когда-то влезть в автомат. Я, наверное, могла бы это сделать при помощи монтировки, но тогда бы с меня состригли компенсацию за ущерб. Вместо этого я просто дала ей свою монетку, которую она немедленно сунула в автомат, ткнула в ту же самую кнопку и получила тот же самый хренов результат. Думаю, мне стоило бы вручить награду за то, что удержалась и не опробовала погонялку на этой старой кляче. Час, и пару пакетов антирадина спустя небесный бандит подлетел к назначенному месту встреч. Стальные рейнджеры перегруппировались. Многие из резервных рейнджеров прятались теперь в местах, которые нельзя было обстрелять с воздуха. Либо так, либо они совсем ушли, но я сомневалась, что последнее вообще было возможно. Я облизала внутреннюю сторону щек. Антирадин на вкус был как прогорклый апельсиновый сок и оставлял привкус, который как-то умудрялся быть даже еще менее приятным. Я заподозрила, что кто-то решил придать ему фруктовый вкус ради повышения продаж. Мне захотелось встретить где-нибудь эту пони и выстрелить в нее отравленным дротиком. Пайрлайт лежала на одной из разбитых цистерн, купаясь в радиации. Гигантские радигаторы не должны были добраться до нее, если только она не скатится с цистерны. ли Меди устроилась на безопасном расстоянии ровно за границей радиоактивной зоны, наблюдая за ней в мой бинокль. Она держала наготове готове анестезирующее заклинание на случай, если Пейрлайт упадет или какой-нибудь из радигаторов додумается, как подобраться к ее укрытию и боевой дробовик с избытком патронов на случай, если заклинание окажется недостаточно. Когда Каламити обогнул парковку, дождь наконец-то стих. Мы приземлились на краю парковки, став напротив восьми стальных рейнджеров которых могли видеть, и нескольких других, которых видеть не могли. Согласно моему Луму, одна из них была совершенно враждебна. Красное пятно в море огне на моем компасе. Пусть даже и терпеливо стояла, как и все остальные. Мы подождали, пока Каламетти не распоряжется и не стряхнет с себя капли дождя. После этого он взлетел на крышу фургона и расстегнул цепи, удерживающие капсулу жизнеобеспечения старейшины Коттеджа. Пока я опускала капсулу, чтобы левитировать ее позади нас, Каламити взял гром спидфайр и взмыл в воздух. Хуф заворчал и вышел вперед. Я пошла следом, левитируя капсулу, а в конце пристроилась к ксенит. Атмосфера напоминала резиновую ленту, натянутую до предела и готовую вот-вот лопнуть. — О, богини! Мне это не нравится! — неслышно пробормотала я. Все свое оружие я заранее удерживала телекинезом, пусть даже оставляя его нерасчехленным. в каждое были заряжены бронебойные или магические патроны. Мои уши поворачивались словес звуки невидимых нам стальных рейнджеров, которые перемещались на более выгодной позиции, если судить по маленьким огонькам, сновавшим туда-сюда по компасу моего лума. К нам подошли два стальных рейнджера. Одна из них была песцом-единорогом, одетой в мантию из довоенной армированной ткани. Другая тем самым красным огоньком на моем компасе. Паладин! чье боевое седло несло на себе нечто похожее на две противотанковые пушки. Остальные стояли наготове, открыв оружейные отсеки на своих боевых седлах. «Мы ожидали стальных рейнджеров-предателей, а не одного предателя и кучку дикарей!» — прорычала мисс враждебность. Затем она вскинула голову, глядя на Стилхуза, но похоже, что нас почтил своим присутствием сам Стилхуз. «Скажи-ка, они и правду называют тебя старейшиной?» «Хуви?» «Я принял должность», — коротко ответил Стилхус. «Полагаю, у вас есть кто-то, кто хотел бы присоединиться к нам в обмен? Выпустите ее. Заберите свою старейшину и идите с миром». «Ах, рыцарь Энминт», — сказала единорожка с долей сожаления, которая никак не отражалась в ее глазах. «Боюсь, что она уже не сможет составить нам компанию. Ускакала с края моста, пытаясь избежать заключения». Я почувствовал, как моя кожа съеживается под гривой. Стил Хувс даже не пошевелился. Его голос казался равнодушным к новостям, хотя, подозревая внутри, он кипел от ярости. Они пытались спровоцировать его. Какая жалость! Со старейшины тоже произошел несчастный случай, прежде чем мы смогли отправиться в путь. Он жив, но без сознания. Несколько стальных рейнджеров встали на дыбы и топнули, Но никто не совершил ничего глупого, а те двое, что беседовали с нами, казалось, не придали особого значения этим новостям, как несущественным. Паладин Амарант! сказала единорожка притворно просительным тоном, не могли бы вы проверить капсулу старейшины кот от Ччиза и удостовериться, что все в порядке? Бронированный паладин с противотанковыми ружьями сделал шаг вперед, остановилась и отступила на несколько шагов назад. Паладин Амарант! спросил единорожка. У нас проблема! — произнесла Амарант. — Это не просто какая-то группка дикарей. Это дикарей стоило два. Это обитательница стоила. — кивнула она в мою сторону. — Да, я понимаю, — сказала одинорожка, проявляя нетерпение. — Но я не вижу, чем это существенно. — Это существенно, — зарычала Амарант, потому что у диджея Понтри на нее стоит. Меня передернуло. Представившийся мысленный образ был во всех смыслах неправильным. И он все пустошь заставит поверить в то, что она скажет. «Если бы здесь были только отступники, то, чтобы тут не случилось, это наше слово стояло бы против их. Но с ней...» Единорожка нахмурилась. «И что, скажи намило, здесь, по-твоему, должно случиться? Что, правда, будет не на нашей стороне?» Паладин Амарант отступила еще на два шага назад. «План сорван! Убить их!» Как только она это произнесла, все точки на моем компасе окрасились в красный цвет. Все, кроме единорожки. «Что?» — вскричала она, оборачиваясь к остальным. «Отставить приказ!» Но было уже поздно. Неподвижно стоявший Стил сдержал стальных рейнджеров под прицелом, активировав заклинание на своей брони еще во время разговора. Прежде чем кто-либо из них успел отреагировать на слова паладина Амарант или той единорожки, наш рыцарь Эпплджек выпустил в них тучу фугасных гранат. Трое рейнджеров разлетелись на бронированные потроха раньше, чем писец произнесла приказ. Ее слова потонули в грохоте многочисленных взрывов. Паладин Амарант выстрелил в Стил практически в упор. Снаряды, которыми были заряжены ее противотанковые орудия, прошли насквозь, пробив броню стилхувза и оставив после себя идеально круглые отверстия. С глухим металлическим стуком он упал на землю. Его метка на моем компасе погасла. Амарант резко обернулась ко мне, но успела только заглянуть в дуло снайперской и зебринской винтовок на пару с малым макинтошем, направленных на нее. Я выстрелила из всех разум. Судя по тому, как из отверстий, пробитых моими выстрелами в ее броне, вырвались голубые искры, убили ее, вероятно, зачарованные магией пули малого Макинтоша. Мир вокруг меня взорвался вспышками гранат и ракет, которые выпустили оставшиеся три стальных рейнджера, пренебрегая безопасностью как старейшины, так и единорожки. По счастью, большая часть их первого залпа прошла мимо. Они целились в сил Хуза, но как только он пал, их заклятие прицеливания потеряли наводку. Я ощутила, как по мне хлестнули осколки и огонь, и свалилась на землю со звоном в ушах. Магическая хватка, которая держала все свое оружие, тут же испарилась. Даже почти оглохнув от взрывов, я все равно слышала эхо грома Spitfire, разносившееся по Мэнхэттенскому побережью. Два стальных рейнджера упали, умерев раньше, чем коснулись земли. Третий выпустил еще две реактивные гранаты. Я видела, как ксенит проскакала мимо меня, уклоняясь от них, уперлась передними копытами в землю и, развернувшись всем телом, легнула рыцаря в шлем с такой силой, что сломала тому шею. Когда она обернулась ко мне, я увидела, что в зубах у нее был зажат небольшой цилиндрический флакон. Она бросила его, пузырек разбился о землю, и парковка начала заполняться дымом. Я с трудом поднялась на ноги, сражаясь с болью, пронизывавший мое тело во многих местах. Пибак посылал мне медицинские предупреждения. Некоторые из порезов были довольно глубокими, и я быстро истекала кровью. Сортировщик инвентаря немедленно переместил в пределы досягаемости остатки медицинских припасов, которые я ранее забрала у вильвет Я приняла последние утоляющие и выпила лечебное зелье. Новые взрывы порвали землю недалеке, отбросив меня назад. Я ударилась головой о бетон с достаточной силой, чтобы это меня оглушило. Стальные рейнджеры, остававшиеся до этого в укрытиях, вышли на позиции, с которых по нам можно было открыть огонь. В ушах звенело, а зрение у меня помутилось, но я все равно различала звук пулеметной стрельбы. Дым и пыль затуманивали мой взор, но лум по-прежнему отмечал цели. Я не представляла, что же случилось с Ксенит. Я огляделась старательно, моргая глазами, дабы очистить их от бетонной крошки, но нигде не могла ее увидеть. Не было даже дружественного огонька, который мог бы отмечать зебру на компасе. Еще один дружественный огонек вспыхнул на компасе одновременно с ужасным звуком потрясшим воздух. Хувс снова поднимался на ноги в вихре сверхъестественной, некромантической энергии. Кантерлокские гули не остаются лежать мертвыми. Их нужно обратить в пепел или расчленить, чтобы удержать на земле. Я испытывала одновременно радость и ужас, еще больше страшась предстоящего похода в руины Контерлота. Кто-то полз ко мне, дружественный огонек на моем компасе. Я обернулась, ожидая увидеть Ксенит. Это была единорожка-писец. Она тащила себя по разбитому асфальту, оставляя позади кровавый след из разодранного бока. Взрывом ей оторвало ногу. «Я...» — сказала она слабо, вглядываясь в меня — так настойчиво, как будто от этого зависела ее жизнь. Я не понимаю, но ее жизнь не зависела от меня. Она уже была окончена. Во второй раз за этот день я дала обезболивающее все, что у меня осталось, пони, которая должна была быть моим врагом. Я обнаружила, что лежу на соломенной подстилке на главной площади Арбы, И наблюдая за скачущими по своим делам разноцветными пони, многие останавливались, чтобы махнуть копытом в знак приветствия или подходили поздороваться. Самый дружелюбный город на пустоши!» — гласил их лозунг, и судя по всему, они в самом деле жили в согласии с ним. Как сказала мне одна пони, взаправду уродливая кобыла красновато-коричневого цвета с отсохшей левой задней ногой и укитимаркой, напоминавшей кастрюльку, Но должны же мы были быть хоть чем-то хороши. Во всем остальном этот город отстоин. Так почему бы нам не быть его лучшей частью, верно?» Фасады всех магазинов были заколочены за исключением зданий «Быстро помощи Хелпингхуф», где окна были обклеены пожелтевшими листовками и плакатами, и комиксов добродетелей, где не то что окон, фасада уже не было. Однако город, очевидно, не был заброшенным, в нем жило почти полдюжины семей. Этой ночью мы могли бы заночевать у них. Добрые пони-арбы настояли на том, чтобы любезно принять нас как гостей за спасение торговца этим утром. Я была слишком слаба, чтобы спорить. Или вообще что-либо чувствовать. Отчасти из-за боли утоляющих, которыми меня накачала вельвет ремеди, перед тем, как обмотать бинтами, словно музейный экспонат. «Приходите поглазеть на рычайшую мумию обитательницы стойла. Но остерегайтесь проклятие! Я не могла вспомнить, чем закончился бой. В моей памяти мало что сохранилось из того, что случилось вслед за уходом единорожки песса и жизни прямо у меня на копытах. Я получила сотрясение. Вильвет Ремиди предупредила, что у меня могли возникнуть провалы в памяти. «Еще раз спасибо за вашу любезную помощь, незнакомец!» — говорил Каламити-купец. «Мне был бы конец, если бы вы не вмешались!» Вильвет Ремиди подбежала ко мне, словно бы из ниоткуда. Она нежно поцеловала меня в рог. как если бы я была ее маленьким же ребенком. «Как твоя голова?» Я буркнула в ответ. В голове стенал целый сном теней. «Ты будешь в порядке, Литл Пип?» — сказала она успокаивающе. «Просто отдохни». Произнеся это, она вздохнула. «Хотя...» «Ой, кому я это говорю?» «Где ты, кстати, сейчас была?» — спросила я меня тему. «Помогала торговцу подлечить броминов», — ответила она, показывая на двух головых животных. В одного попало несколько пуль, а у другой... Осколок стекла застрял в копыте. Прежде чем первый поднимется на ноги, пройдет день или два, так что сегодня торговец разделит с нами трапезу. Я кивнула. — Это любезно с твоей стороны. Сама же я недоумевала, как можно заметить кусочек стекла под чьим-то копытом. Но в смысле копыта же на земле стоят, верно? — А, так она мне сама сказала, — непринужденно ответила вельвет, когда я озвучила свой вопрос. Она снова поцеловала меня в лоб и предупредила. Я пойду посижу с Каламити. После чего неспешно ускакала, оставив меня в раздумьях. Когда это она успела научиться разговаривать с животными? Голова у меня не варила как следует, и я была уверена, что что-то упустила. Поднявшись, я с по сторонам. Делать не было нечего, а большее, на что я была сейчас способна, разве что пристрелить кого. Так что я включил еще одну аудиозапись, неизвестная хранится магазина. Весь день провела на дне рождения своей племяшки. Впервые по-настоящему хотела, чтобы меня вызвали на службу, поэтому само собой ничего не происходило. Меня все же так и подмывало изобразить ложный звонок. Знаю, это ужасно и эгоистично, но Дарлин страдает от симптомов стрессового расстройства военного времени, а я ничем не могу ей помочь. Мне пришлось как дуре просто беспомощно стоять и, бросая вместе с сестрой озабоченные взгляды на Дарлин, покуда она ходила взад-вперед по комнате, выслушивать ее ворчание. «Ну и что с того, что сегодня мой день рождения? Завтра мы все можем умереть? Меня бесит эта война! Почему все должно быть именно так? Неужели уже поздно прийти к мирному решению? Уверена, среди зебр есть и хорошие!» Праздничного настроения не было ни у кого. По словам сестренки, депрессия Дарли началась еще несколько месяцев назад, и ей никак не удается вытащить ее. Она возлагала большие надежды на то, что день рождения поднимет настроение девчушки. Но на деле она только больше замкнулась в себе. У моей сестры уже нет идей. Я посоветовал ей обратиться в Министерство мира. Дарлин, нужна помощь, которую мы оказать не в силах. Одна из арбинок подбежала ко мне с флягой, висевшей на шее. «Не хотите ли воды?» Я поняла, что во рту у меня совсем сухо и кивнула. Пибак тихо затрещал, когда я перенесла к себе по воздуху предложенную флягу. Кобылка, казалось, смотрела с извиняющимся взглядом. — Боюсь, у нас есть только грязная вода. очиститель опять не работает. Уже целую неделю. Мы собрали сколько смогли дождевой воды, но она для детей. Я, понимающе кивнула и сделала небольшой глоток. Ровно такой, чтобы не показаться невежливой и лишь смочить рот. Но, вспомнив, что может статься, шанс выпить хотя бы такой воды нам мог выпасть еще не скоро, я глотнула побольше. Одним богиням известно, какая вода нас ждала в Контерлоте. наши запасы чистой воды вельвет пополнял только в темпоне Крыш, тащите свои жалкие шкуры прочь от седова вам тут не рады я подпрыгнул на месте услышав этот вопль донесшийся с чердака бывшей кондитерской кастарда дед рэтл сейчас же верните свою комнату Так же криком ответила ему кобылка пшли вон пшли вон и чтоб копыта вашего здесь больше не было кричал сердитый старший ребец левитируя перед собой палку и угрожающе ею покачивая. У меня ружье! У него была палка. Кобыла выглядела смущенной. Пожалуйста, не обращайте внимания на дедушку Ретла. Он слегка не в своем уме. В окне наверху появилась та зеленая кобыла с оранжевой гривой, с которой я уже говорила раньше, и бережно, но настойчиво оттащила от него старого жеребца в глубь комнаты. Первая пони, взяв обратно свою флягу, смущенно улыбнулась и ускакала прочь. Я тряхнула головой, чувствуя небольшое головокружение и осмотрелась в поисках друзей. Я взглянул на спящую пейрлайт, усевшуюся, на старом торговом знаке над местом, где были привязаны бромины. Она мягко светилась, почти излеченная, во сне избавляясь от ран. Я подобралась поближе, восхищаясь слегка потускневшим величием спящий жар Феникс, затем нажала на следующую запись в дневнике. Сегодняшний день стал свежей главой продолжительной войны между мистером Бинсом и Ямокой Джо. И нужно сказать, мне совсем не нравится, куда она ведет. Ямоку Джо угрожает подать в суд на мистера Бинса за его последнюю рекламную кампанию, чей лозунг был «Все наши зерна выращены в эквестрии». По словам Ямоки, эта реклама пытается выставить Starbucks в непротриотичном свете, подразумевая, что некоторые их зерна могли прийти из земель зебр. Я пыталась ему втолковать, что ничего подобного в этой рекламе нет, но он не слушал. Я говорила с мистером Бинсом об этой новой рекламе, и он сказал, цитирую, «Эй, я не говорю, что его зерна зебринские. Я говорю ток. Ну знаешь, разве ты в курсе, откуда его зерна? Конечно нет. Но наши зерна чистые, стопудово патриотические зерна, выращенные пони для пони. Это все, что я говорю, лады?» «Просто потрясно!» Мистер Бинс напомнил мне, что зима уже на носу, и что это критическое время для пони в кофейном бизнесе. Ему нужна была любая мелочь, что можно использовать против Старбакса. Я сказала ему, чтобы он попробовал делать кофе, который не был бы на вкус, как будто его профильтровали через что-то, чем мул вытерзат. «Но кофе таким и должен быть», — ответил он мне. Сэнди Шор Так звали сына того черношкурого бандита. Я поглядывал на него, сидя за одним из уличных столиков на главной площади Арбы, склонившись над миской мясного рагу, которым нас любезно угостили добрые пони. Сэнди Шор был апатичен, медлителен и чрезвычайно замкнут. Сейчас он не плакал, но глаза его были красными от пролитых ранее слез. Взгляд его был прикован к миске, но он смотрел на нее без всякого интереса. Я его понимала. Хотя мясо действительно было изумительным радигаторы вкуснятина, но у меня совершенно не было аппетита. Я положила еще ложку в рот, машинально пожевала и проглотила. Пибак тихо потрескивал. Мясо было потушено в слегка облученной речной воде. После дозы радиации в доме гамме я не особо переживала о незначительном ее количестве в грязной воде похлебки. Я немного переживал за же но догадывалась, что ему доводилось принять большую дозу и не раз. По крайней мере, вода в стакане у него была чистой, дождевой. «А что здесь пользуется спросом?» — услышал я в Они с по подружески болтали с несколькими арбинцами и торговцем за соседним столиком. Стилхуф сидел рядом, охраняя старейшину Кота Чиза в его медкапсуле, а ремонтные заклинания потихоньку заделывали взияющие отверстия в броне, оставленные противотанковыми орудиями, амарант. Как именно он собирался теперь поступить со старейшиной, я не знала. полагая, он сам тоже. «Нам постоянно нужны запчасти для этого сраного очистителя воды», сказала ей Эсмеральда Фаер. «Уже знакомая мне зеленая кобылка. И запасы антирадина тем более, когда эта хрень ломается. Что обычно происходит по чётным и нечетным дням недели? Помимо этого... Да, обычные припасы. На ёбаная богиня. Нам бы хоть рулон туалетной бумаги». «Богиня? Только одна? Или они в самом деле почитали эту?» Вилюет Меди тоже обратила на это внимание. «Богиня?» — вежливо спросила она. «А, ну ты знаешь, единство и прочая их там херня. Мы будем сплочены как единое целое, разве не так?» Эмиральда Файер произнесла это так громко, что за соседними столиками раздался смех и спешно понизила голос. «Пару лет назад у нас был один ее странствующий проповедник. То был плохой год, и мы нашли в нем хоть какое-то утешение». Вельвет Меди кивнула и сменила тему. «Так что же есть у вас для бартера?» «Мясо!» — гордо ответила молочно-белая кобыла. «Добытая потомственными охотниками на радигаторов!» Охотница ударилась о копытом в грудь. Теперь я поняла, почему она просила нас не убивать монстров в инкубаторе. Гигантские радигаторы были их средством к существованию. Я начала выпадать из беседы. Появились проблемы с концентрацией. Я опустила взгляд на тарелку и поняла, что съела больше, чем полагала. Моя голова пульсировала, даже несмотря на обезболивающее. Сэнди Шор покинул стол... И побрел к участку магазинной аллеи, некогда бывшей частью быстропомощи Хелпин хуф Среди потускневших листовок и рекламных плакатов, отклеивших окна, я заметила один с серый с черными буквами. Помни, что отличает пони и зебр. Не полосы, не кьюти-марки, а то, что внутри. Во всех нас есть хорошее. Ни изображений, ни упоминаний министерств. Почти наверняка местного производства. Смущение сумело преодолеть мою нечувствительность. Я надеялась, что Ксенит не видела его. Я посмотрела туда, где она поглощала еду собственного брикодавления. Одна, рядом с броминами торговца, у одного из которых вокруг ноги виднелась повязка, наложенная любезной и меди. — Что за метки на твоих боках? — услышала я вопрос Каламити, когда встала из-за стола и направилась к Ксенит. — Не похоже на клеймо! В его голосе были странные нотки. — Ага, это метка Арбы. — сказала ему кобыла горделиво. — Мы получаем такую после того, как садим сердце своего первого убитого родогатора. Только пони с метки арбы имеют право голоса в городском совете. Я присел рядом с Ксенит, отстраняясь от беседы остальных присутствующих. Все равно сосредоточиться на ней мне было непросто. Вероятно, из-за контузии. Или, возможно, она просто не показалась мне такой уж важной. Довольно сложно таким мелочам показаться важными, когда я сквозь слезы продолжала видеть, как Сэнди Шор обнимает своего отца. Или кобылу, чей глаз стал жутким, солнечным затмением. Или единорожку-писа, убитую своими же рейнджерами, ради какого-то политического хода, все еще мне непонятного. Я посмотрел на то, что ела ксенит. — Пожалуйста, скажи мне, что они не отказали тебе в еде, — сказала я, чувствуя, как мой загривок покрывается мурашками. — Нет, — ответила она просто, — я приготовил для себя и медицинской полней. Ни одна из нас не любит тушеное мясо. Я только надеюсь, что никого не оскорбила. — О, ах да, в этом был смысл. — Мы должны извиниться перед тобой, — искренне ответил я. — Почему? — Ну, потому что... Я глянул в сторону плаката. Может, она еще не заметила его? — Это написала не ты. Вот гадство. Она заметила. — И никто из ныне живущих пони здесь или где бы то ни было. Ты не должна извиняться за то, что натворили другие пони задолго до того, как ты могла бы их остановить. Моя голова немного гудела, и мне потребовалось какое-то время, чтобы понять, что говорили не только о пони. Я кивнула, выражая понимание. Ни один из нас не обвинил бы тебя в тех ужасах, что произошли во время войны. Я сделала паузу, понимая, что это не совсем так. Но ну, Стил Хоффс обвинил бы, но я думаю, что даже он изменит свое мнение. Мои мысли вернулись к плакату. Они могли бы хотя бы закрасить его. Масштабы их охоты скоро приведут к вымиранию вида. Сказал Ксенит: И торговать мясом они уже не смогут. Я не могу осуждать их за то, что они не стали тратить последние крохи на такую роскошь, как краску. Я попыталась вспомнить, сколько радигаторов было в инкубаторе. Когда я ожидала, что с ними придется сражаться, то их казалось очень много. Но теперь, когда они предстали передо мной в роли еды и товара, их число стало совершенно незначительным. Я надеялась, что в реке их было на порядок больше. И неожиданно для себя задумалась, а что же считается в Варбе плохим годом? Мой мозг, казалось, скользнул в туман. Я почувствовал, будто пролетело какое-то время, а я даже этого не заметил. Сзади, за столами, я услышала каламити, спрашивающего, где находятся те новые могилы. Я почувствовал внезапное желание проявить уважение по отношению к бандиту, которого убило независимо от того, насколько это действие показалось бы смешным или бессмысленным. — А мы их еще не похоронили, — ответил арминец. — Земля слишком сырая. Тела пока что лежат под замком в подвале клиники. Эсмеральда Фаер бросил на жеребца мрачный взгляд. Каламити кивнул. В Льве Тремиде осторожно кашлянул А не туда ли, случаем, отправился Сэнди Шор? — Не волнуйтесь, мисс. Подвал заперт на замок, и без ключей никто не сможет туда пройти. — Именно так. Поскольку, очевидно, единственный пони на всей пустоши, который может, скрывать замки, являюсь я. Нет, подождите. Должен был быть кто-то другой. Вероятно, кто-нибудь из филидельфийских стальных рейнджеров. Или, возможно, кто-нибудь, кто работает на красного глаза. Я замерла, неожиданно осознав, что моим соперником-взломщиком мог оказаться сам красный глаз. С одной стороны, ничего не указывало на достоверность этой догадки, но что-то мне подсказывало, что я была права. Мои собственные чувства были невероятно противоречивы. Реальность покинула меня так же быстро, как и вернулась. Я пришла в себя, смотрящая в лужу, не зная, сколько времени провела в таком состоянии. Я оглянулась так быстро, что у меня заболела голова. Но все пони были на своих местах, кроме Сэнди, который угрюмо сидел в углу между клиникой и темной стеной с логотипом Старбакса. Сквозь плотную завесу облаков пробились длинные лучи заходящего солнца, и на логотипе тут же зашлись огни. Старинный таймер, включивший их каким-то чудом, до сих пор работал, и следом вспыхнули остальные лампочки, вернее их треть, разлившись по торговому центру разноцветными лужами свет. Мне на глаза попалась вывеска, на которой надолго задержался мой взгляд. На ней были изображены две привлекательные кобылки-близняшки, одна с гривой кремового цвета и шкуркой кофейного, а вторая с такой же коричневой гривой и кремового цвета телом. Они сплетались в тесных объятиях, подобно тому, как их хвосты, переплетаясь, обвивались вокруг кружки кофе с эмблемой Starbucks, а сзади их подсвечивали мерцающие лампочки, которые, казалось, вот-вот моргнут в последний раз и больше уже не зажгутся. Разум тут же подсунул мне подходящий слоган «Купите наш кофе и сможете посмотреть, как мы лижемся». «Что-что?» — спросил Ксенит. Я покраснела от смущения, поняв, что сказала это вслух. «Ничего. Просто заметила кое-что». Я вздрогнула и быстро уточнила. «В кафе, там!» Ксенит последовал за моим взглядом. «А кто кого легает? Звезды их или наоборот?» «Мне кажется, они друг дружку», — ответила я и только тогда поняла, что ее внимание привлекает не две пони-лесбиянки, а название кафе не Старбакс. Я подумала было повернуться, чтобы увидеть ее выражение мордочки но не смогла оторвать взгляд от вывески. — Ты в порядке, малышка? — Контузит, — ответила я. И затем, руководствуясь понятной лишь мне одной логикой, перескочила на другую тему. — А Велеветри Меди теперь с браминами разговаривает. — Ага, она действительно добрая пони, — ответил один из браминов. Очень любезная. Я начала кивать. — Да, она действительно. — Что за фигня? Я подскочила, запнулась об ксенит, и шлепнулась на собственный хвост. Правая голова Брамина улыбнулась мне, в то время как левая продолжала самозабвенно жевать свою жвачку. «Ты... ты можешь говорить?» пробормотала я и покраснела. «Прости, я не знала, что Брамины, ну...» «Разумны?» — спросила меня Браминия голова, пока я поднималась с извиняющимся видом, глядя на ксенит. Зебра лишь покачала головой. «Да», — призналась я, чувствуя себя неразумным жеребенком. Она хохотнула. Не каждый из народа пони пытается заговорить с нами. Не то, чтобы я виню тебя. Большинство из нас тупы, как пробки. Не так ли, Герберт? — сказала она, глядя на свою другую голову. Другая голова продолжала жевать. Я посмотрел на ксенит, но та просто с забавой глядела на меня. — Да, особо с ним не поболтаешь, — угрюмо произнесла первая голова. — Вы, эм, я... — я чувствовал себя глупо. — Простите, контузия. Башка не варит. Эм, я Литл Пип. Ну, приветик, Литл Пип. А я Бэс. А это моя другая половинка, Боб. Боб? Переспросила я, удивляясь, как две головы одного бромина могут быть разного пола. Я оглядела Бес. На бромине было несколько повязок, одна из тех, что на ноге наложена была с любовью и профессиональным искусством в и меди. Бровин, судя по выпирающему вымени, была женского пола. хотя и не могла припомнить, чтобы мне как-нибудь встречались бромины-самцы. Не то, чтобы я обращала на это особого внимания. — Агась, Боб, — сказала мне бромин, — я зову его Гербертом, просто чтобы он понервничал. — Ой, судя по Бобу, вообще не существовало ничего такого, что могло подействовать ему на нервы. Я даже не уверена, был ли Боб в курсе, о чем вообще речь. У большинства броминов один мост на двоих, каждому по половинке, а мне повезло. Если перспективу провести всю свою жизнь рядом с Бобом, можно так назвать. Так или иначе, еще раз поблагодарят мне меня Тупони, что латала мою ногу. Она милая. Отлично справилась. Конец второй части.